«Воскресенье. Эпизод второй. День начинается очень странно, как будто с похмелья. Лежа на боку, я чувствую, что у меня изо рта тоненькой струйкой течет слюна. В комнате пахнет не так, как обычно. Каким-то очень сильным клеем и грязными носками. Из-за двери слышится чей-то голос. «Дани! Эй, Дани!» Я медленно открываю один глаз. Кругом мягкий полумрак. «Дани?» «Как интересно. Не припомню, чтобы я вчера закрывал шторы». Я приподнимаюсь на кровати и несколько минут лежу, опираясь на локти. Со стеной напротив что-то не так. Мой постер роки 3 исчез. Вместо него бесчисленное множество вырезанных из журналов фотографий актеров, певцов, музыкантов, которые мне совершенно не знакомы. Под одним из снимков крупно выведено. Концерт группы The Cure в Лондоне. 8 января. На вокалисте слишком свободная рубашка. Его стройный силуэт украшает пышная копна волос. Он исполняет незамысловатый танец в красно-фиолетовом свете неоновых ламп. «Так», – думаю я, – «кто-нибудь мне объяснит, Почему моя комната выглядит так странно? И почему у меня на стенах висят фотки каких-то непонятных певцов? Я решаю осмотреться. Черт. Все совсем не так, как я привык. Собравшись встать, я вдруг понимаю, что мое тело ведет себя очень странно. Такое ощущение, что оно стало тяжелее. Руки будто бы укоротились. Спина болит. После субботних тренировок у меня часто бывает крепатура, но не такая сильная. Выскочив из кровати, я оказываюсь перед чужим шкафом, на котором подвешено большое зеркало. Незачем раздвигать шторы или зажигать лампу, чтобы понять, что в нем отражаюсь не я. На меня смотрит упитанный невысокий парень моего возраста в детской пижаме. Но... «Но...» Слова застревают у меня в горле. С губ не срывается ни единого звука. Я слишком напуган, чтобы сказать хоть что-нибудь. Я провожу рукой по лицу. Кожа на щеках оказывается мягкой и податливой, как пластилин. Что за бред? Где я? И главное... Кто я? Пока я рассматриваю себя... Окрики за дверью становятся все настойчивее. «Дани, ты проснулся или как?» Голос женский. Не раздумывая, я отвечаю. «Иду, мам!» Мозг спешно сохраняет всю поступающую информацию. «Видимо, меня зовут Дани. Имя, конечно, так себе, но прямо сейчас есть вещи поважнее». Внезапно открывается дверь, а я так и стою у шкафа. В комнату врывается женщина лет 70, на ней пиджак и юбка в складку, и, уперев руки в бока, строго смотрит на меня. «Мам? Что за чушь ты несешь? Давай поторапливайся!» Она уходит из комнаты так же быстро, как вошла, и вопросов в моей голове становится только больше. «Что за дичь?» Что за пухляк отражается в зеркале? Что я здесь забыл? Немного потоптавшись на месте, я подхожу к письменному столу. На нем свалены папки и тетради и выстроены стопки аудиокассет. Tears for Fears, Depeche Ким Уайлд, пластинка с песней When You Were Mine в исполнении Принца, старый номер журнала «Премьер» с Микки Рурком на обложке. «Оно» Стивена Кинга с загнутыми уголками страниц. А еще я замечаю бумажку с карандашными записями. «Дискотека». «Перезвонить Элис Бросолет». «Нет». Последнее слово написано за главными буквами и дважды подчеркнуто. «Чем дальше, тем загадочнее». «Почему у этого Даниэля в комнате одно старье?» Глубоко вдохнув, я прикасаюсь к краю деревянной столешницы, чтобы убедиться, что я правда здесь. Или это воображение играет со мной злую шутку? «Если я сейчас сплю, это самый безумный сон в моей жизни. Все вокруг такое... такое... настоящее...» Для полной уверенности я открываю верхний ящик стола. Небольшая стопка тетрадок, а в дальнем углу школьный дневник, обернутый зеленой пленкой. На обложке надпись ⁇ Лицей Марсель Бьялу, Вальми Сюрлак ⁇ Так спокойствие, говорю я сам себе с тяжелым вздохом. Сегодня утром я проснулся в чужом теле. Само собой это невозможно. Произошла ошибка, какой-то баг в матрице или что-то вроде этого. Не выпуская зеленый дневник из рук, я произношу громким голосом. «Я останусь здесь, и все станет, как было!» У меня почти получилось в это поверить. Невольно я задаюсь вопросом, «Не сделал ли я вчера вечером чего-то такого, что могло перевести меня к такой ситуации?» У меня в голове по очереди возникают недавние воспоминания. Я поднялся к себе в комнату, поиграл в Фортнайт с риски по сети, послушал музыку, попытался повторить, как нужно писать комментарии к тексту на экзамене по французскому. Ничего особенного. Я машинально открываю дневник на первой странице и вижу перед собой фотографию с подписью «Даниэль Марк Юзо». Б Во французской системе образования счет школьных классов ведется в обратном порядке. Первый класс соответствует одиннадцатому, предпоследнему году обучения. Несколько минут назад на меня из зеркала смотрел этот же парень. «Даниэль Маркьюзо?» «Странно, это имя попадается мне впервые». А ведь я пошел сначала в колледж, а потом в лицей Марсель-Бьялу почти семь лет назад. Я продолжаю разглядывать содержимое дневника. Мое внимание привлекает короткая строчка, выведенная синим слева внизу. На долю секунды я впадаю в оцепенение. Потом у меня начинают дрожать руки. «Нет». Нет, это невозможно. Я снова и снова перечитываю несколько слов, аккуратно написанных старательной рукой. Невозможно? Внезапно у меня холодеет все тело, и кружится голова. 1987-1988 учебный год. Наскоро одевшись, я выхожу из комнаты и спускаюсь по лестнице. Очевидно, Даниэль Маркьюзо живет с бабушкой на окраине Вальми. На первом этаже – кухня, которая переходит в гостиную, заставленную безделушками и старыми фотографиями. Осторожно, чтобы ничего не уронить, еще не до конца привык к новому телу, я сажусь за круглый стол, покрытый клетчатой скатертью. Мне не очень-то комфортно в бесформенных спортивках – и кофти с капюшоном. Я надел то, что нашлось в шкафу. Выгляжу, наверное, нелепо и не слишком элегантно, но думаю, это не страшно. Тем более, что сегодня воскресенье. Да, черт возьми, воскресенье в 1988 году! Чувствую, мне понадобится еще немного времени, чтобы все это осознать. Холодильник, стоящий слева от меня, издает какой-то странный шум. С противоположной стороны стола на меня озадаченно смотрит бабушка, будто бы что-то подозревает. Она открывает рот, словно хочет что-то сказать, потом закрывает его и, поджав губы, качает головой. Я не двигаюсь. Достаточно и того, что я сижу более-менее прямо. Бабушки явно не по себе. Передо мной стоит большая тарелка с омлетом, и блестящей от масла колбаской. Ты не будешь есть? Бабушка бросает на меня злобный взгляд, как будто я превратился в кусок этой отвратительной черноватой сардельки. м, -м, -м Мотаю я головой, стараясь не вдыхать запах, который поднимается от тарелки. Не знаю, что со мной. Не хочу. Впервые слышу такие слова в этом доме. Вздыхает бабушка. Она встает и резко отодвигает от меня тарелку. В кухне сразу же становится невозможно дышать. «Ты вчера забыл внести мусор. Чтоб такого больше не было!» Я бормочу в ответ что-то нечленораздельное и опускаю голову, словно хочу спрятаться. «Бедный Даниэль Маркьюзо», думаю я. «Кажется...» Здесь ничего не менялось с пятидесятых. В углах отклеиваются обои, да и всему дому ремонт бы не помешал. Но правда, что я такого сделал, чтобы здесь оказаться? Через час я возвращаюсь в свою комнату и принимаюсь ходить кругами, как зверь в клетке. Я должен придумать, как выбраться из этой неразберихи. Сперва я думаю, что можно прокрасться по лестнице и тихонько выскользнуть на улицу. Но это бессмысленная затея. Меня заметят. Я оглядываюсь по сторонам, внимательно осматриваю комнату, письменный стол, аккуратно разложенные школьные принадлежности, еще не заправленную кровать, постер группы Зекюре, затененное дверями окно, которое выходит на улицу. Шкаф со старомодным тряпьем. Я подхожу к окну. Вообще-то здесь не так и высоко. Я осторожно поворачиваю шпингалет и высовываюсь наружу. На стене дома есть железная водосточная труба, по которой можно съехать на землю. Я такое видел в тысячи фильмов. Побег через окно – настоящая классика. Как я раньше об этом не подумал. Обшивка стены справа под окном довольно явно поизносилась. Так что я смогу задвинуть щеколду, когда вылезу. И самое важное – поднять ее, когда вернусь. Чтобы дотянуться до шпингалета, я хватаю со стола Даниэля четырехцветную ручку и, не раздумывая ни секунды, сажусь в оконный проем. Я высовываю одну ногу наружу, в лицо мне ударяет порыв весеннего ветра, и в душе просыпается надежда на спасение. Медленно, чтобы не упасть, я перекидываю вторую ногу и пытаюсь зацепиться за трубу, которая вдруг оказывается очень скользкой. Надеюсь, меня никто не видит. Все равно идти на попятную уже слишком поздно. Закрыв глаза... Я крепко хватаюсь за узкий металлический водосток. И, сдержав испуганный крик, падаю со второго этажа. Через долю секунды я уже внизу. Приземлился я без особого грохота и, кажется, ничего не сломал. Правда, у меня такое чувство, будто Даниэль Маркьюзо обрушился на меня всем весом. Мягко говоря, ему не помешало бы хоть изредка заниматься спортом. У меня ноют мышцы, в суставах ощущается тупая боль, а из легких, пока я пытался отдышаться, вырывается непонятный свист. Плевать. Я жив. Но что еще лучше? Свободен. На улицах вальмись урлак, полно прохожих, бездельников и зевак. Многие явно спешат на пляж, одеты в купальники, несут зонтики, Движутся в сторону озера. Город ровно такой, каким я его знаю. И все же есть что-то непривычное. По дороге с треском проносятся старые машины, выпускающие в воздух тонны углекислого газа, но никому до этого нет дела. В витринах магазинов выставлены манекены кислотных цветов. У людей странные прически. По тротуару мне навстречу на роликах едет девушка в кофте со стразами цвета фуксии и в больших наушниках. Да уж, восьмидесятые. Думаю я, переходя улицу. То еще было времечко. С каждым пройденным кварталом у меня появляются новые вопросы. Как я здесь оказался? Почему именно я? Почему Даниэль Хьюзо? Неужели я обречен всю жизнь провести в его теле? Я недоверчиво смотрю на здание вокруг. На месте кинотеатра еще не открыли тот ужасный шмоточный магазин, и он гордо возвышается посреди бульвара Вельмен. На афишах красуются названия «Крепкий орешек», «Крокодил Данди-2» и «Голубая бездна». Я замираю на месте когда прямо передо мной проходит парень с огромным магнитофоном на плече. Он пританцовывает под какую-то старую песню и, бросив мне «Йоу, мэн!», скрывается за углом. Я протираю глаза. Как это возможно? Я иду сам не зная куда. Из-за всех этих джинсовых рубашек, пиджаков с подплечниками и причесок маллет. Стрижка, при которой волосы подстрижены коротко спереди и по бокам, а сзади остаются длинными. Мне кажется, что весь город – декорация к серии спасенных звонком. Ноги Даниэля Маркьюзо приводят меня на небольшую улицу с односторонним движением. На знак «Стоп» кто-то наклеил листовку с желтой ладонью и слоганом «Не лезь к моему корешу». Официальный слоган французской антироссийской организации сос расизм, появившийся в 1985 году. А совсем рядом висит афиша выступления какой-то мутной группы Не Верте. Метров через 10 я замечаю мини-маркет Месье Сильвестра. Улица Гюме значится на табличке у меня над головой. Магазин всё такой же, только на фасаде не так много ржавых пятен и автоматической двери пока что нет. Вместо нее висит занавеска от мух. До меня доносится резкий голос, такой знакомый, что я готов расплакаться. «Здравствуйте, мадам Дютей! Ну что нового под солнцем?» «Ничего особенного, месье Сильвестра. «Ничего особенного. Но это пока». Радио включено на полную громкость, Так что слова песни слышны даже на улице. «Ильсон тропен, обудельяньи, ле демон, демини». «Влекут меня на край ночи демоны полуночи». Пару мгновений я подумываю о том, чтобы зайти в магазин и рассказать месье Сильвестру все, что со мной происходит. Он всегда сдержан, но настроен ко мне явно доброжелательно и всегда дружелюбно улыбается, поэтому, пожалуй, сможет меня понять и помочь мне. Но как я ему все это объясню? Сегодня утром я перенесся на 30 лет назад, проснулся в теле незнакомца и теперь не знаю, как вернуться обратно. Сделав несколько неуверенных шагов вперед, я решаюсь зайти в было и прошло. Наклейка на двери гласит «Пшит». Французская газировка, выпускаемая с 1954 года, в названии Создатели пытались передать звук, с которым открывается бутылка. Отдых и прохладительные напитки Отсылка к комедии Макса Пикассо Отдых и прохладительные напитки в центро П 1987, которую современные зрители зачастую относят к разряду второсортных и незаслуживающих внимания. Вот уж точно. Не время, а полный отстой. Я вхожу в облако дыма и с удивлением обнаруживаю, что бар совсем не похож на затхлую конуру, в которую он превратился в 2018. -м. Нет. Видимо, в 1988 было и прошло самое популярное место в Вальми. На диванчиках В американском стиле обнимаются парочки. У бара трое байкеров в кожаных шипованных куртках жадно глотают пиво и наполняют воздух оглушительным смехом. Возле них трется парень с афропрической и в шортах. По телевизору над барной стойкой крутят клип «Изабель, а Джани – пулмарин». Я осторожно пробираюсь через зал, стараясь ничего не задеть. Мне кажется, что любой контакт с внешним миром может окончиться временным парадоксом или чем-то в этом роде. В мою сторону поворачиваются несколько посетителей. Я прекрасно понимаю, что из-за бесформенных спортивок и написанного на лице изумления я выгляжу белой вороной. Люди начинают улыбаться, и сквозь общий гам до меня долетают издевательские смешки. Плевать. Я, как ни в чем не бывало, сажусь у стойки и заказываю пшит. «Мне нужно отдохнуть и выпить чего-то холодного», — говорю я бармену. Тот бросает на меня неодобрительный взгляд. Словно одно только мое появление в баре может навредить его репутации. «Пять франков!» Достав из кармана большую серебряную монету, я молча бросаю ее на стойку. Утром, Ройс в шкафах, я нашел кошелек Даниэля Маркьюзо. Вокруг в основном молодежь. Если не считать байкеров и парня с сафропрической, в баре сплошные старшеклассники. Полагаю, в 1988 придумать себе другое времяпрепровождение в воскресенье днем было непросто. В конце концов, Facebook изобретут только через миллионы лет. Так что можно убивать время в ближайшем баре. В глубине зала возле аркадного автомата Bubble Bobble на красном кожаном диванчике расположилась компания подростков. Они смеются, качают головами в такт музыки, пьют Панаш. Французская марка слабоалкогольных коктейлей на основе пива. Я разглядываю их сквозь завитки сигаретного дыма, от которого воздух в баре становится плотнее и начинает отливать синим. Один из парней сидит на подлокотнике. Другой суетится у игрового автомата «Die of the Dead». Моё внимание привлекает девушка, сидящая по центру. У нее светлые волосы, на милом точенном лице написано странное выражение безмятежности. «Пожалуйста, молодой человек». Бармен брякает о стойку бутылкой пшит и забирает мою пятифранковую монету. Рядом с блондинкой сидят две школьницы, которые явно уступают ей в красоте. Парень, устроившийся на подлокотнике, кажется, рассказывает анекдот. Блондинка смеется, и я вижу, как ее губы выговаривают. «Вот ты придурок!» Тот, не переставая ржать, хлопает по плечу одного из друзей. Тряхнув волосами, Блондинка облизывает губы. «У меня появляется странное чувство. Как будто все происходит в замедленной съемке. В телевизоре Изабель Аджани по-прежнему поет, что утонула в бассейне». Блондинка поворачивается к одной из подруг и что-то шепчет ей на ухо. Потом вдруг замечает меня и смотрит мне в глаза. «Ее взгляд направлен прямо на меня» сидящего за домовой завесой в противоположном конце бара. И в эту минуту я все понимаю. Мне знакомо это лицо. Я каждый день вижу его в коридорах лицея, на больших плакатах с хэштегом «Хэштег 30 лет назад». Джессика Стейн, не отрывая от меня глаз, медленно поднимается с диванчика и начинает двигаться ко мне. Я узнаю этот взгляд. Эту смесь печали и легкомыслия. Что-то среднее между беззаботностью и серьезностью. Она еще красивее, чем на фотографиях. В газете, сложенной вдвое на одном из столиков, напечатана сегодняшняя дата. 12 июня 1988. Меньше чем через неделю... Джессика умрет. Медленным чеканным шагом она проходит мимо столиков, огибает стулья и диванчики. За ней, словно телохранители, следуют две подруги. Брюнетка и Рыжая. Блондинка Джессика отлично дополняет их компанию. На ее лице появляется слабая, будто бы нарисованная карандашом, улыбка. Подойдя ближе, Джессика окидывает меня презрительным взглядом с головы до ног. Пока я сомневаюсь, стоит ли что-то сказать, она первая открывает рот. «Что ты здесь делаешь, жертвест?» В ее глазах появляется недобрый огонек. Обе телохранительницы одновременно прыскают со смеху. Джессика медленно приближается ко мне, так что я почти ощущаю теплоту ее дыхания. «Что скажешь?» капюсин. Рыжая девушка встает рядом с Джессикой и с отвращением смотрит на меня. «Что лузерам здесь не место?» «Понял?» – подхватывает Джессика. «Проваливай!» Последнее слово она произносит угрожающим тоном. Трое парней, готовые вмешаться, наблюдают за происходящим с другого конца бара. У автомата «Day of the Dead» погас экран. И в баре воцарилась тяжелая атмосфера. Я ошеломлен настолько, что не могу даже пальцем пошевелить. Джессика Стейн! произношу я тихим, испуганным голосом. Рыженькая грубо ударяет меня кулаком в плечо. Что такое, жертвест? Ты как будто призрака увидел. Сказав это, она снова раздражается звонким, заливистым. Невыносимым смехом. Джессика Стейн – стерва. На усвоение этой информации мне требуется несколько секунд. Все эти годы нам в школе рассказывали о ней как о примере для подражания. Прилежной ученице, которая уважительно относилась к окружающим, не ввязывалась в сомнительные истории и была душкой, как ни крути. Идеальное лицо – Безупречная прическа, лучезарная улыбка. А оказалось, такую сволочь надо еще поискать. По моим вискам начинают течь тонкие струйки пота, пока я нахожусь под ее гадьючим взглядом. «Ты сегодня без фотоаппарата? Щелк-щелк!» Я не понимаю, что Джессика имеет в виду, и решаю переждать бурю. С того момента, как она приблизилась ко мне, Я не проронил ни слова. И вообще, зачем ты его вечно таскаешь с собой, а, Маркиюзо? Может, ты и правда извращенец? Джессика хохочет, и ее сторожевые собаки тут же подхватывают смех. Из глубины барок нам направляется один из парней. На нем кожанка с зеленым тигром и красная футболка. А на носу прочно сидят солнечные очки, как у Тома Круза. В лучшем стрелке. «Кто здесь извращенец?» – спрашивает он, подойдя ко мне. «Ты? Маркиюзо?» «Нет», – бормочу я. Он вытягивает руку, делает вид, что сейчас ударит меня, потом хватает мой стакан и выливает газировку мне между ног. «Упс, кажется, у тебя проблема, жиртрест», – ликует Джессика. Придется попросить бабулю, чтобы она тебя переодела. подтягивает одна из ее подружек. Я чувствую, как у меня по бедрам стекает ледяная жидкость. Хочется спрятаться, исчезнуть. Меня одновременно наполняют стыд, злоба и смятение. Все время, что длится эта пытка, несколько секунд, показавшихся мне вечностью, Я провожу в молчаливом оцепенении. Джессика Стейн не моргает. Она неотрывно смотрит мне прямо в глаза. Затем очень медленно приближает свое лицо к моему и нежно шепчет. «Последний раз повторяю тебе, Маркиюзо. Проваливай». Я слезаю с табурета. Пшит, ручьем стекает у меня со штанов. Я как будто под гипнозом, не могу не возразить, не дать отпор. Ощущая на себе насмешливые взгляды байкеров, я выхожу из было и прошло. Во мне медленно зарождается какое-то неприятное чувство. Словно в мозгу образовался темный сгусток, от которого появляется тяжесть в груди и деревенеют мышцы. И это уже не стыд. Нет. Это ненависть. Оказавшись на улице, я решаю вернуться домой и уже никуда не выходить до конца дня. И плевать, что придется иметь дело со страшной и странной бабушкой. Быстро пройдя по площади Баргизе, я срезаю путь через сквер Дануэт чтобы поскорее добраться до окраины, где проснулся сегодня утром. Шагая мимо цветущих деревьев, я понимаю, насколько у Даниэля Маркьюзо печальная жизнь. Несчастный одиночка, объект насмешек, которого чересчура пикает безумная бабушка. Он живет в пыльном доме, забитом безделушками и кружевными салфеточками. Если я так и останусь в его теле, со всем этим точно надо будет что-то делать. Вдруг чей-то голос возвращает меня в реальность. «Даниэль! Эй! Даниэль!» Я поворачиваю голову и вижу, что ко мне бежит девушка. Высокая, худая и в очках с толстенными стеклами. В волосах у нее заколка в виде цветка. И от этого она выглядит немного по-детски. Чем ближе девушка ко мне, тем шире ее улыбка под громоздкими бракетами. А привет, неуверенно отвечаю я, пытаясь прикрыть мокрый пах. Все х хорошо? спрашивает девушка. Из-за заикания каждое ее слово сопровождается гримассой. Боюсь представить, что сделала Джессика со своей бандой, чтобы довести ее до такого состояния. Внезапно, глядя, как уголки ее губ расползаются все сильнее, я вспоминаю о бумажке, которую нашел с утра. Дискотека? Перезвонить Элис Брассолет? Нет. Элис? Говорю я наугад. Элис Брассолет? Вряд ли у Даниэля много друзей. Да, «Да, Даниэль Маркьюзо!» Она делает вид, будто подтрунивает над моей озадаченностью. Элис заходит со смехом и начинает раскачиваться взад и вперед, словно ей приходится сдерживаться, чтобы не броситься на меня. Сбитый с толку я на секунду замираю. «Даниэль Маркьюзо! долбаный Дон Жуан!» проносится у меня в голове. Стараясь не выдать овладевшего мной смущения, я разглядываю лицо Элис. Её огромные очки, брекеты, угревая сыпь. В целом, все довольно мило. «Ты по поводу дискотеки?» – осторожно спрашиваю я. «Ну? Да или нет?» Она тревожно всматривается в меня. Скрипя сердце, я решаю следовать инструкции – написанный на бумажке. А, нет. нет». Взгляд Элис сразу же тускнеет. Опустив голову и уставившись на свои ступни, она шепчет сквозь зубы. «Ладно... П -п Понимаю. Это из-за твоей б -б бабушки?» «Ну да...» — мямлю я. «Видишь ли, я ты не можешь оставить ее одну. Да, то есть, в общем... Элис разочарованно смотрит на меня, и я чувствую, как у меня под кофтой трескается и разбивается на тысячу ломких острых осколков сердце Даниэля Маркьюзо. У меня в голове все встает на места. Видимо, Элис позвала Даниэля на праздник в честь окончания учебного года, но тот предпочел отказаться, испугавшись, что бабушка все равно запретит пойти. Это просто нелепо. Настало время что-то менять в жизни этого парня. «Вообще-то...» — выпаливаю я. «Вообще-то я хотел сказать... Да... Прости...» Элис устремляет на меня непонимающий взгляд. Затем растягивает губы в металлической улыбке и медленно кивает. «Ты... ты уверен? Ты... ты... меня... не обманываешь?» «Да нет же, правда. Тогда я зайду за тобой в пятницу ближе к вечеру». «Да, да договорились». Ее лицо сияет, а с губ срывается негромкий счастливый смех. Да уж, думаю я, сегодняшний день полон сюрпризов. Вернувшись домой, я делаю все, чтобы остаться незамеченным. Нахожу в саду складную лестницу и приставляю ее к окну комнаты. Забравшись наверх, я поднимаю шпингалет четырехцветной ручкой и запрыгиваю внутрь. Как будто никуда и не уходил. Атмосфера в комнате мрачная. Словно здесь хранится какая-то тайна. Через несколько секунд глаза привыкают к темноте, и я замечаю, что на кровати сидит бабушка Даниэля Маркьюзо. Прямая спина, руки скрещены на коленях, на бархатной складчатой юбке. Тяжелый, полный упрека взгляд. Из ее глаз в мою сторону – вылетают тучи крошечных отравленных стрел. «Ну что, доволен?» произносит бабушка сухим голосом. Она смотрит на меня с презрением и отвращением. Я молчу. Разглядываю свое отражение в зеркале за бабушкиной спиной. Из-за мешковатой одежды и темного пятна между ног я похож на грустного клоуна. «Доволен!» еще более громким и угрожающим тоном повторяет бабушка. «Получил свою порцию и издевок. Обидели они моего Дани!» Не вполне понимая, что происходит, я говорю бабушке уйти, убраться из комнаты, оставить меня в покое. Неожиданно, не сводя с меня глаз, она встает. Меня обдает ледяным холодом, Вдоль позвоночника пробегают крупные мурашки, но я не собираюсь сдаваться. Я держусь. «Отвали!» Это слово вылетело у меня изо рта само собой и, кажется, ранило бабушку в самое сердце, как точный прямой удар правой. От потрясения она ничего не может возразить. Сверкая полными неистовыми гневом глазами, бабушка медленно выходит из комнаты, и бормочет себе под нос. «Ты об этом пожалеешь». Оставшись, наконец, в одиночестве, я со скорбным вздохом падаю на кровать. «Как мне выбраться из этого кошмара? Неужели мне суждено до самой смерти быть Даниэлем Маркьюзо? Мне обязательно нужно найти способ вернуться домой. И ладно бы я проснулся в теле классного парня, который радуется жизни». «Так нет же! Мне выпало влезть в шкуру самого отъявленного лузера во всем Вальмисюрлак!» Я снова прокручиваю в голове вчерашний день. Что такого я мог сделать, чтобы во все это вляпаться? Я немного подготовился к экзамену, потом отложил учебники на стол и улегся на кровать. Сделав глубокий вдох, стал думать о Валентине. Разве этого достаточно, чтобы произошел пространственно-временной сбой? Что-то мне подсказывает, что нет. Окончательно отчаявшись, тем более что терять мне нечего, я решаю заново проделать все то же самое. Я медленно укладываюсь на кровать Даниэля Маркхюзо, опускаю голову на подушку и вытягиваю ноги. Изо всех сил стараюсь контролировать дыхание и ни о чем не думать. Моя грудь поднимается и опускается по мере того, как в легких движется воздух. Как именно все случится? Увижу ли я вспышку и молнии, как в квантовом скачке? Или я просто засну и очнусь в 2018 году в моей неповторимой комнате, где висит мой постер «Рокки-3» И по углам раскиданы томики манги. Не знаю. В любом случае я не должен думать. Нужно расслабиться. Я ворочаюсь, чтобы найти идеальное положение. Что-то мешается под спиной. Наверное, что-то маленькое попало под матрас, и на нем появился бугорок. Я выпрямляюсь, сажусь на край кровати и нагибаюсь, чтобы проверить. Одним движением приподнимаю тяжелый матрас с пружинами, которые издают металлический ляск, и протягиваю руку. Там действительно что-то есть. Какой-то железный предмет длиной около 15 сантиметров. Я сразу же хватаю его и подношу к свету. У меня в руках оказывается прямоугольная коробочка. В таких обычно продают бретонское песочное печенье. Я рассматриваю коробочку не без подозрения. Если ее спрятали под матрас, значит, в ней хранится что-то запретное. Несколько секунд я задумчиво верчу ее в руках. Мне вдруг становится жарко. Вот где Даниэль Марк Юзо хранит свои секреты. На мгновение я застываю в нерешительности. Мне хочется узнать, что внутри, но тогда я ворусь в чужую личную жизнь – Я бы совершенно точно был против того, чтобы какой-то незнакомец рылся в моих вещах. Но ведь, убеждаю я себя, я не то чтобы незнакомец. Пока не доказано обратное, я и есть Даниэль Маркиузо. Не в силах бороться с любопытством, я поднимаю крышку. Мне в нос ударяет прогорклый запах. В коробочке небольшая стопка фотографий. Снимка в 50. Я осторожно беру первую фотографию, а потом просматриваю их все по очереди. Внезапно у меня начинает кружиться голова. Под пальцами мелькают запечатленные лица, а по телу разливается чувство сильнейшего страха. Это не лица, а одно лицо. Одно и то же. Это не просто снимки. Это памятник красоте Джессики Стейна. Она есть на каждой фотографии, сделанной тайком, украдкой, из-за угла, из-под тишка. Коллекция истинного папарации или, хуже того, сумасшедшего, который неотвязно следит за своей жертвой. У меня в голове возникает ужасная, невыносимая мысль. Вдруг Даниэль Маркьюзо – правда извращенец. Помню, какую ненависть я испытывал, выходя из было и прошло. А что, если я проснулся в теле того, кто убил Джессику Стейна?